Савельев сбросил ему на руку подбитый мехом плащ, как он подозревал, без присущего этому веку изящества. Отдал шапку, посмотрелся в зеркало. Ну, в общем, подходящий вид для княжеского особняка, который к тому же и не похож на беломраморные палацы. Сверху той же деловитой резцой спустился третий, отступил на шаг, поклонился. Его сиятельство изволит просить и, деликатно указывая дорогу, двинулся на полшага впереди Савельева. Поднялись на второй этаж, свернули вправо, зачем-то снова спустились на первый, снова поднялись на второй. Комнаты, коридоры, анфилады, которыми они проходили, выглядели содержащимися в идеальном порядке. Вот только внутренность дома, как казалось, представляла собой этакое хаотическое нагромождение помещений и лестниц. Лестницы то прямые, то закручиваются винтом, Полы комнат на одном и том же этаже на разных уровнях, так что приходилось то и дело то спускаться на пару-тройку ступенек, то подниматься. То ли архитектор был большим оригиналом, то ли здешние старинные дома, что, вероятнее, именно так и строились. Сущий лабиринт, прежде чем здесь всерьез шпионить, нужно денек другой изучает дом, иначе заблудишься моментально. Наконец, они остановились перед дверью из тёмного дерева. Лакей проворон распахнул её перед Савельевым, склонился в поклоне, но сам внутрь не вошёл. Тихонечко предварил дверь за Савельевым. Это явно был кабинет хозяина. Массивный, заваленный стол из чёрного дерева, такое же кресло, ещё несколько кресел, но гораздо более лёгких и вычурных. Рядочком в простинках меж окнами высокие шкафы, дверцы одного приоткрыта, там на полках аккуратными стопками лежат бумаги, книжные шкафы, огромный глобус в углу, портрет императрицы в завощенной раме. Сам хозяин, однако, за столом не сидел. Он в крайне небрежной ленивой позе развалился на чем-то напоминающем диван с выгнутыми ножками. непричесан, волосы в беспорядке, небрежно заторопировался в обширный шитый золотом халат, который здесь именуется «шлафроком». Когда Савельев вошел, он и не пошевелился, возлежал в той же позе, меланхолично взирая на гостя. Так что Савельев, поразмыслив пару секунд, подошел к дивану, поклонился вежливо, но без лишнего подобострастия. И сказал, как он искренне полагал светским тоном. «Аркадий Петрович Савельев, ваше сиятельство». Его сиятельство, если и был старше Савельева, то не больше, чем на 2-3 года невыразительное, с мелкими чертами лицо, кажется ненадменное, просто-напросто вялое, скучающее. Рот какой-то мягкий, больше подошедшей бы женщины, кисти руки небольшие, ухоженные, хрупковатые. Похоже, особой физической силой не отличается, никак не похож на офицера, тем более гвардейского. Но ничего удивительного, Савельев читал кое-что о тех, то есть об этих временах. Давным-давно уже гвардия в боевые походы не ходит, превратившись скорее в некое подобие придворных. Случается, и ружья за господами гвардейцами, даже не офицерами, рядовыми, слуги носят, и муштры настоящие они не знают. Трутни, увы. Много десятилетий пройдет, прежде чем русская гвардия, едва ли не в полном составе, отправится на настоящую войну, долгую и кровопролитную, с Наполеоном Бонапартом и его дву десятью языцами. Этот, конечно, даже если и доживет, будет глубоким стариком. «Возьмите себе вон там стул и садитесь», — сказал, наконец, князь, и когда Савельев уселся в паре шагов от дивана, спросил с явной сукоризной. Значит, купечествуете, любезный, а ведь вы, говоря дворянин, что же вы так, это право как-то и не вполне прилично. Что поделать ваше сиятельство, сказал Савеев спокойно, будучи совершенно лишён средств и связей, хорошо представлял, что не смогу ни образование, надлежащего получить, ни военной карьеры сделать, к тому же пришлось содержать матушку и двух малолетних братьев. «Ах, вот как!» — вяло приподнял бровь князь. «Ну, тогда похвально. Забота о близких это в какой-то степени искупает». «Но все же некоторые образования получили, я слышал. Фадеич говорил, вы учились в школе 9 лет». «Да, ваше сиятельство», — кинул Савельев. И «Историю изучали». «Конечно». На вялом лице князя впервые появилось некоторое оживление, он даже приподнялся, полусидел, теперь опираясь на спинку дивана. Блеклые голубые глаза вспыхнули живым интересом. А вот скажите мне, Аркадий Петрович, что там в ваших учебниках исторических пишут о нас с лейб-компанией, помнят ли? Савельев прекрасно помнил, что в этом столетии в ходу самая неприкрытая и глубокая лесть, и потому произнес наигранным восторгом. «Ну как же, ваше сиятельство? Целая глава в учебнике отведена, с цветными иллюстрациями, лейб-компания. Он изобразил лицом еще больший восторг. Слава России, иначе никто и не относится». «Великое ваше свершение, ваше сиятельство, я и думать не мог, что доведется воочию видеть одного из тех славных героев» кои поименно указаны. Князь напоминал сейчас каталму рлыку, которого чешут за ушком, предварительно от пуза напоив сливками. Он даже прикрыл глаза. На лице играла мечтательная, гордая, глупая улыбка. Савельев мысленно хохотнул. В том-то и обстоит горькая ирония истории, что ни один из этих 308 витязей, ну, буквальным образом, ни один, не оставил после себя ни малейшего полезного следа и решительно ничего для России не сделал. Открыв глаза, князь протянул с наигранной скромностью. Экое преувеличение права слова, неловко даже. Ну, пошли, скрипя снегом, ну, возвели матушку на престол. «Ваше сиятельство, да ладно уж, будет вам меня навеличивать», — сказал князь томно. «Я вам разрешаю, зовите уж Федором Федоровичем, значит, намерены помогать по торговой части». «Да, Фёдор Фёдорович, именно в этом качестве Василий Фадеевич меня на службу и пригласил. Князь поморщился. «Васька человек верный, однако невежествен в науках, а киполковая лошадь». «Что вы хотите? Чего ещё можно ждать? Серость провинциальная армейская, Ай-2, Скуси-Патрон...» «Сыпь на полку», — он продолжал чуточку жалобно, — «беда с ним, Аркадий Петрович, сущая беда, коммерцию блюдет исправно, но вот рассказать толком научных иных свершениях вашего строительства решительно не способен, мучить невразумительно, для него, дескать, все эти премудрости чересчур сложны, велишь купить ваших книг или перепутает и притащит совсем не то, или вообще окажется, что не нашел, забыл сложные для него названия». Глаза у Савельева сузились на миг. Ах, вот оно как! Они успели сюда натащить из девятнадцатого столетия кое-какие книги. Крепенька же тут придется почистить. Чертовски хочется надеяться, что этот чертов сибарит ни одну книгу из дома не вынес и никому не дал почитать. И в особом комитете и в батальоне у многих начальствующих лиц волосы дыбом станут, когда они узнают об этих библиофильских делишках. «А вот вы, Аркадий Петрович, некоторое образование все же получили, значит?» Продолжал князь. «Я человек достаточно просвещенный и не чужд высокой науки, а потому прекрасно понимаю, за те 140 лет, что нас разделяют...» «Знание проделало огромный путь, и ваша школа в девять классов, я полагаю, иным нынешним университетам не уступит». Он мечтательно прищурился. «Сто сорок лет непрерывного развития и совершенствования наук, механические чудеса, превосходящие те, что были доступны самому Якову Велимовичу, господину Брюсу. Боже мой, как заманчиво и прельстительно, как мне хочется побыстрее!» Он замолчал и спустив тяжкий вздох. Пока он все это говорил, переменился разительно, исчезла вялость и меланхолия, глаза пылали эдаким поэтическим восторгом, щеки порозовели, очень похоже, этот предмет его крайне занимал. Что-то не похож он на человека, озабоченного в первую очередь тем, как бы выгрести бесхозные, пока алмазные россыпи, ишь до чего одухотворенная морда додумалась, тут что-то другое. Словно проснувшись, князь мотнул головой, сказал серьезно. «Одним словом, дорожайший Аркадий Петрович, я очень надеюсь, что вы, помимо торговых услуг, он брезгливо покривил губы, не откажете быть мне своего рода наперстником в научных занятиях и беседах. Примного льщу себя такой надеждой, а уж в благодарности моей не сомневайтесь, она будет щедра». Почту за честь, Федор Федорович! поклонился Савельев, и я начинаю понимать, в какие именно подробности меня Василий Фадеевич не посвятил. Вы ведь ученый? Ну, с ее слишком громко связано! с той же наигранной скромностью потупился князь, пытаясь посреди скуки житейской заниматься учеными материями. Но ведь это вы придумали странствия во времени? Пожалуй, охотно ответил князь. «Смело можно сказать, я, конечно, опирался на труды великого предшественника Якова Вилимовича на батюшкино изыскание, но ну и мой собственный вклад ох как немал». «Ну вот ты себе собственными руками петельку на шею накинул, твое сиятельство» с веселой злостью подумал Савельев, к этому ученому мужу и изобретателю непременно следует применить самые жесткие меры, потому что нельзя позволить ему и далее развлекаться. Как говорит Онтер Трошечкин, уж ежели запрещено, так напрочь запрещено. И никаких, и брось, и берятьев старший предшественники в изысканиях. Значит, здесь просто обязан находиться немаленький архив. Подобные изыскания предполагают расчеты, вычисления, чертежи, прочие рабочие записи.